Она углублялась в разбирательство семейных скандалов, вела допрос об обстоятельствах супружеских измен, тайных адюльтерах. При этом она демонстрировала высокую требовательность к своим погрязшим в грехах дамам и кавалерам и была сторонницей сурового наказания прельбодеев и прельбодеек. Изучив такое дело, Елизавета порой ограничивалась тем, что ругала грешника или грешницу, как это было с Фрейльной Чоглоковой, которую она публично обозвала дурой, скотиной. Иным виновным проказником она давала оплеушину и приказывала жить смирно, но иногда она передавала дело в тайную канцелярию. Так было с доносом жены отставного прапорщика, князя Никиты Хованского, которая донесла, что он и Хованской, ей и дочери их, говаривал, что когда нас возьмут во дворец, вы там сбледуетесь, и придворных дам называл бледями, да и вас, где во дворце, всякому непотребству научит. Дело Хованского особо заинтересовало императрицу обилием самых непристойных подробностей. «С женою своею 19 лет не жил?» а содержал ее в самом крайнем притеснении и никуда из дому не выпущал, а сам жил со многими служанками своими, отлуча мужьев их в деревне, а девок сильно, то есть насильно, расслевал и так далее. государь тщательно следила за ходом расследования. Хованский во всем отпирался и ссылался, как на свидетельницу, на свою жену. Когда же ему сказано «Было, что об онам», О всем показывает на него жена его, то он сказал, что на нее не шлется, однако, как он и его жена в допросе и на очной ставке, и с ним, его, Хованского, во всем, и что он сбивал, и с нею девятнадцать лет не жил, и содержал ее в великом притеснении, уличало». Кроме того, следователи сообщили Елизавете, что по осмотрению тайной канцелярии девки и женки, с коими он жил блудно, лучше одеты были, нежели он и жена его и дочь, а сверх того женки и девки в расспросах и вочных с ним ставках, в чинении им с ними прелюбодейства и в растлениях, сильно, а не добровольно его Хованского уличали. Прочитав все это дело, а, возможно, допросив участников его лично, императрица распорядилась «Хованского высечь плетью и посадить в монастырь, где содержать его под караулом вечно, а движимым и недвижимым имением владеть жене и дочери». Это был суд не столько государыни, сколько справедливой и рачительной хозяйки. Некоторыми чертами характера Елизавета очень напоминала своего отца, человека неуравновешенного, импульсивного и беспокойного. Эта милая красавица, всегда демонстрировавшая свое природное, матернее великодушие, писала начальнику тайной канцелярии указы о допросах и пытках так отрывисто, сурово и по-деловому жестоко, как некогда писал свои указы шефу тайной полиции ее отец. При Елизавете Петровне в работе сыска не произошло никаких принципиальных изменений. В тайной канцелярии, в отличие от других учреждений, не сменилось даже руководство. Андрей Иванович Ушаков, верный слуга так называемых немецких временщиков и душитель патриотов вроде Артемия Волынского, продолжал свою службу и при дочери Петра Великого. Более того, по наблюдению историка политического сыска после Петровского времени, Веретенникова никогда, ни ранее, ни позже, не стояла тайная канцелярия так непосредственно близко к верховной власти. Ушаков сохранил право прямых личных докладов у новой императрицы, выслушивал записывал ее решения, представлял ей экстракты и проекты приговоров. Вот отрывок из подобного документа за 1745 год. «Невского...» пехотного полку сержант Алексей Ярославов в произношении непристойных слов и в брани вашего императорского величества, так уж и генералов всех, и с тем, кто их жаловал, и в брани всех, кто на свете есть, и в говорении будто бы Дмитрий Шепелев хотел ваше величество окормить, а Андрей Ушаков и Александр Румянцев хотели ваше величество с престола свергнуть, чтобы быть по-прежнему на престоле принца Иоанну, Александр Бутурлин хотел, Ваше Величество, срубить и в кричании